Глава 21 Дом Травника был небольшим и предназначался для жизни и работы одного человека. Здесь была крохотная спальня и кухня, совмещенная с лабораторией. Ни одно из этих помещений изначально не планировалось для собраний озабоченных судьбами мира людей. И когда такое собрание все-таки произошло, Андрей подумал, что тут как-то тесновато. Местные были представлены им самим и Банши, которая сначала забрела на огонек, а потом осталась для моральной поддержки. Гостей было четверо, и все они были довольно странными, как, впрочем, и многое другое в этом мире. Самым колоритным был, вне сомнения, непонец в древней самурайской броне, какую принято изображать в привезенных с Дальнего Востока гравюрах. Броня была практичного темно-красного цвета. Ее украшали многочисленные изображения драконов и иероглифы. На поясе непонца висел короткий кинжал. Непонец был коротко стрижен, волосы тронуты сединой, а глаза его смотрели жестко и насмешливо, отчего Андрей чувствовал себя неуютно. Впрочем, он уже и забыл, что такое уют. Самым странным для Андрея гостем был архимаг, в расшитый звездами и рунами Алой Мантии. Он был среднего роста, пальцы украшены массивными перстнями, и по всем признакам он должен был принадлежать к местной аристократии. Кроме одного – фамилии. Что за фамилия такая для аристократа – Сумкин? Какому гордому роду она могла бы принадлежать? Хотя сам маг представился как-то по-другому, все присутствующие называли его Сумкиным. И хотя это ему явно не нравилось, он вовсе не собирался их испепелять, хотя, наверное, и мог бы. Андрей чувствовал собрата по стихии и пылающий внутри него огонь. Самым непонятным для Андрея был Кевин. Молодой человек, одетый во все цивильное. При нем не было ни оружия, ни украшений, за исключением массивного браслета на правой руке, который он пытался спрятать под рукавом, не давая Андрею шанса рассмотреть детали. Он сидел со скучающим и практически отсутствующим видом. Говорил мало, и Андрей терялся в догадках, какого рожна его вообще сюда пригласили. Последним был сам чертов Виталик, который и созвал всех остальных. Андрей во второй раз изложил свою историю во всех подробностях, умолчав лишь о самых незначительных. Его слушали внимательно, почти не перебивали, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Он закончил свой рассказ утренним визитом Виталика и замолчал. «Вот такие пироги с зомбятиной!» — сказал Виталик. На какое-то время в кухне-лаборатории повисла тишина. За окнами стояла глубокая ночь. Для того, чтобы собрать здесь всех этих людей, Виталику потребовалось время. За печкой заскрепил сверчок. «Не могу в это поверить!» — сказал Сумкин. «Просто поверить в это не могу! Ну, сколько у нас было спокойных лет? Двадцать? Двадцать пять?» Неужели это так много? Неужели мы не заслужили передышки хотя бы на пару веков, а? У Сумкина было стойкое ощущение, что его вот-вот могут втянуть в то, чего он не любит больше всего на свете, в приключения. Сумкин ненавидел приключения. Он любил магию, любил свою академию, любил кабинет в своей академии, любил исследования, которыми он занимался в этом кабинете, любил свое кресло перед камином в котором можно было выпить вина, осмысливая полученные результаты исследований. А вот носиться по мирам системы для ликвидации очередных угроз он просто терпеть не мог. «Когда, ты говоришь, этот портал откроется вновь?» — спросил Такеши. «Через двенадцать дней, плюс-минус». «Но, как я понимаю, откроется он уже не здесь?» «Именно. На одном месте портал открывается лишь дважды, потом место будет уже другим» но «Ну, для Аберона это не проблема», — сказал Такеши. «Полагаю, что нет в мирах системы места, из которого он не смог бы выбраться. Давайте просто подождем две недели, пока Аберон не вернется и все нам не объяснит». «А если он не вернется?» — спросил Сумкин. «Полагаю, нам придется готовить спасательную операцию», — сказал Виталик. «Давайте рассуждать здраво», — предложил Такеши. «Я понимаю, что там параллельная вселенная, и в ней тоже есть Земля». И даже некоторые географические названия, как я понял, совпадают. Но это же другая вселенная. Это не наш мир. Там живут люди, которых мы совершенно не знаем. Так какого черта? На кой нам их спасать? Пусть сами с ним разбираются. «Три раза ха-ха», — сказал Сумкин. «Очень смешно, друг мой. Проблема не в Абероне. Проблема в том, что спонтанные порталы, постоянно открывающиеся из одной вселенной в другую, могут свидетельствовать о сближении этих самых вселенных. А таковое сближение обычно предшествует такому малоизученному и очень неприятному явлению, как сопряжение сфер». «Насколько неприятному», — уточнил Виталик. «Очень неприятному. Это будет катастрофа», — сказал Сумкин. «Больше, конечно, для них, но нам тоже мало не покажется. Очередная чертова угроза существованию вселенной». — Кстати, раз уж мы заговорили об угрозах существованию Вселенной, ты уже изобрел машину времени, я над этим работаю. И на какой стадии сейчас эти работы? — Интересно, почему вдруг это стало исключительно моей проблемой? — осведомился Сумкин. — Вы типа в какой-то другой Вселенной живете, и вас это вообще не касается? — Тебе выдали божественный квест. — Да блин! — возопил Сумкин. Чувак просто так ляпнул мимоходом, вообще не задумываясь. И тем самым выдал тебе божественный квест. Я знаю, я у тебя в дневнике заданий его видел. И прекрати заглядывать в мой интерфейс. Это, в конце концов, просто неприлично. Больше не буду, сказал Виталик. Так на какой ты стадии? Давай я объясню на понятном тебе языке. Я, сука, маг, а не хрона что-то там физик хренам. Магия — это искусство, а машина времени — это какая-то чертовщина из творчества уэлса и я понятия не имею с какой стороны к этой проблеме подступиться. Однажды мне показалось, что я нашел выход. Я мог подсмотреть работающий вариант в одной соседней вселенной, которая, кстати, с нашей никак не сближалась к хренам, и тупо повторить то, что они изобрели, но... Прежде чем я успел подобраться к чертежам, в этой вселенной нарисовался наш несравненный, сука, квестодатель и перепахал всю местную историю к хренам до полной, сука, неузнаваемости. И никакой машины времени там больше не изобрели, потому что придумали они ее там от безысходности после ядерной, сука, катастрофы. А наш общий друг Чапай по своему обыкновению взял, да эту катастрофу предотвратил, и никакой безысходности там не осталось. Только вселенская гармония и полное благорастворение воздухов, и теперь я снова понятия не имею, что делать, и не надо, сука, на меня давить. Но зато теперь ты знаешь, что в принципе это возможно, и я так уже давно не разговариваю». В принципе, все возможно, а вот на практике возникают всякие нюансы. И, видимо, тот короткий период, когда ты так разговаривал, произвел на меня неизгладимое впечатление. — Кстати, где физрук сейчас? — спросил Такеши. — Да кто ж его знает? — сказал Федор спокойно. Он выпустил пар, слил свое недовольство и позволил себе немного расслабиться. — Может быть, к нучке в гости укатил, может быть, очередные каникулы с потерей памяти себе устроил. «А не стоит ли нам его позвать?» «Думаешь, там же и Аберон». «Физрук не мстителен». «Аберон говорит, что он тоже не мстителен, но я не хотел бы рисковать. Полагаю, мы можем решить эту проблему и без привлечения физрука. Хотя бы попытаемся». «А как насчет Бордена?» «Борден — это последняя линия обороны. Не стоит отвлекать Гарри, пока мы толком не разобрались, с чем придется иметь дело». «Ладно», — сказал Такеша, — «я просто предложил». «Сопряжение сфер, значит, что мы вообще можем с этим сделать? Если две вселенные решили слиться в одну, то с этим мы можем сделать одно большое, красивое, ничего. В наших силах только подготовиться к катастрофе и постараться минимизировать последствия. Но для этого нам нужно знать больше». А магистр, который понимает это лучше прочих, отправился на разведку и вернется только через две недели. — Но у нас есть и другой источник информации, — сказал виталий и кивнул на Андрея. — Вот он сидит. — Такой себе источник, — сказал Сумкин. — Малообразованный местечковый феодал. — У нас вообще-то за такое и на дуэль могут вызвать, — негромко сказал Андрей. Ему не нравилось, когда к нему относились как к пустому месту. «Рискни здоровьем, малыш! Ты, может быть, молод и одарен, но с твоим уровнем 300 плюс и заклинаниями базового уровня выходить против гранд-мастера школы, единственной доступной тебе стихии, я бы категорически не рекомендовал». «А в тебе тоже есть что-то от Чапая, заметил Виталик. «Слишком много времени провели вместе. С кем поведешься?» «Я тут подумал вот о чем», — сказал Такеши. Малообразованный местечковый феодал, простите, юноша, ничего личного, имеет уровень 300+. И, как ты сам только что заметил, довольно одарен. И ведь он всего лишь граф, а там есть и князья, и императоры, и все они могут быть одарены куда более щедро. Не хотелось бы, чтобы после сопряжения сфер все это, построенное в боевые порядки, великолепие свалилось нам на головы. Конечно, глобальные угрозы они не несут, но могут изменить баланс сил что само по себе чревата неприятностями. «Значит, нам нужно дождаться возвращения магистра и послушать, что он скажет. А если он не вернется?» «Да с чего бы! Он самый живучий и изворотливый сукин сын из всех, кого я знаю. С момента его дуэли с физруком прошло не так много времени, и если все это время он не лез на рожон, что совершенно не в его стиле, набор изначальных архитекторских наноботов еще не выветрился из его организма». А все мы знаем, на какие чудеса они способны. Физрук с таким набором устоял против фирменного удара разрушителя миров. «О, может, позовем Артура?» — предложил Такеши. «Артур — это даже не линия обороны. Это оружие возмездия. А на нас еще даже никто не напал. Как бы там ни было, я уверен, что у магистра есть в запасе еще несколько этих вторых шансов или дополнительных жизней, или как он еще эти штуки называет. И это делает его крайне трудно убиваемым персонажем. Андрей задумался о том, что это за физрук, которого все присутствующие так часто вспоминают. Но потом решил, что на самом деле не хочет этого знать. Он вообще потерял нить разговора и запутался во всех этих машинах времени, разрушителях миров и Бордоне, который, судя по контексту, был явлением того же порядка. — Но там целый новый мир со своими правилами и своими угрозами, — сказал Такеши. — Если всего этого окажется недостаточно, хотелось бы услышать твое мнение, Кевин. — Ты же у нас главный эксперт по обероноведению, — Кевин пожал плечами. — Все это очень на него похоже. — Магистр, при всех его недостатках и наших с ним разногласиях, всегда стоял за стабильность и безопасность системы. И раз уж так сложилось, я полагаю, он сделает все, чтобы предотвратить угрозу. Мне кажется, вы все упускаете из вида еще один аспект. Вы действительно полагаете, что это случайность? Аберон надрался настолько, что по ошибке выпил редкое зелье, которое сам же сварил за пару дней до этого? что он много лет скрывался от всех нас, даже от меня, а за несколько дней до этих событий воспользовался официальной портальной сетью системы и раскрыл свое местонахождение любому желающему. о как такое вообще можно спланировать?» — поинтересовался Сумкин. «Он, конечно, первый игрок с зашкаливающим опытом, но он же, черт побери, не ясновидящий, как он мог предвидеть ситуацию с Назгулом, например». «Сейчас выясним», — Кевин повернулся к Банше. «Ты же присутствовала при этом разговоре». «Незримо», — «Не сказала она. «Кто первым заговорил об эликсире взаимной трансформации?» «Аберон». «Что и требовалось доказать», — сказал Кевин. «Это объясняет только один странный факт. Но как он вообще узнал, что портал откроется в окрестностях Блумфилда? Вибрация струн Вселенной ему подсказала». «Или возмущение инфополя», — сказал Виталик. «Он же архитектор. У него могут быть инструменты или возможности, никому из нас недоступные. И он пришел сюда порталом, чтобы привлечь наше внимание к проблеме, если он вдруг сам не затащит?» Аберон не любит строить детальные планы. Он создает себе максимум возможностей для импровизации. «Что ты хочешь этим сказать?» Он вполне мог сварить зелье для Назгула. Но я не верю, что он выпил его по ошибке. Андрей почувствовал, что его обманули, обвели вокруг пальца, облапошили, как младенца. Магистр использовал его, забрал его облик для того, чтобы проникнуть в родной мир Андрея для разведки. И значит, что все его обещания не стоили и ломаного гроша. И спасать Катерину он, конечно же, не собирался. Андрей пришел в отчаяние, обхватил голову руками и застонал. «Ну вот, расстроили ребенка», — сказал Виталик. Пусть привыкает к новой реальности, — сказал Такеши. «Моя сестра!» «Он дал тебе слово?» — поинтересовался Кевин. «А разве она чего-то стоит?» После всего услышанного здесь сегодня Андрей в том сомневался. «О, ты еще удивишься!» — сказал Кевин. Андрей это обещание совершенно не успокоило. «Я хотел бы с утра осмотреть место, где открывался портал. Может быть, там остались какие-нибудь следы?» «Я был там днем и ничего не нашел. Тем не менее, я хотел бы провести свои собственные изыскания. Мы должны надеяться, что магистр вернется через две недели с кучей полезной информации. Но нам не помешает иметь план на случай, если этого не произойдет». «Разумно», — согласился Виталик. «Он вернется через две недели», — сказал Кевин. «Если только...» «Если только что...» «Если он не слишком глубоко в этом завязнет», — сказал Кевин. «Аберон — натура увлекающаяся, а там ведь феодализм, древние могучие роды, магия, клубок интриг, заговоров, предательств и противоречий — та самая атмосфера, в которой он чувствует себя наиболее комфортно». «Но, судя по рассказам графа, там настоящий серпентарий, и он в нем самый главный гад» не особо дипломатично сказал Сумкин. «Это место как будто создано для него. Аберон – мастер изящных многоходовок и тонких интриг», – сказал Кевин. «Если поместить его в такую благоприятную среду, предоставить свободу действий и отойти в сторону, через пару лет он уже возглавит одну из местных империй или создаст свою собственную». Не удивлюсь, если прямо сейчас он сидит где-то в тени, тихонько посмеивается и уже начинает плести свою паутину, в которой могут завязнуть сильные мира того. Я полагал, что он это перерос. Но что, если все-таки нет? Часу от часу не легче, сказал Виталик. А у него есть пара лет на плетение интриг и создание многоходовок? Или сопряжение сферы расплющит нас всех куда раньше? Это сложно прогнозировать, сказал Кевин. Сумкин представил, что будет, если армию вторжения, состоящую из малообразованных местечковых феодалов, возглавит магистр и содрогнулся. Может быть, в этом и состоял его план мести? Может быть, он отправился в параллельную вселенную вовсе не на разведку, а в поисках силы, которая поможет ему смести своих старых врагов сразу же после сопряжения сфер? и что все его слова про то, что он оставил ту ситуацию в прошлом, были очередной ложью? И что сейчас магистр действительно сидит где-то в тени другого мира, невидимый и недосягаемый, и начинает присти паущую сеть искусных интриг, которые должны будут привести его на вершину власти?